Глава 33. Тестостерон. Никто и ничто не совершенно. Совершенство может быть таким субъективным. Многим признание Ареса могло показаться совсем неромантичным, но мне, мне оно показалось совершенным. Он совершенный для меня вместе со своей неуравновешенностью. Наверное, я слепла от любви, наверное, не могу ничего увидеть за своими чувствами. Но если есть хотя бы малейшая возможность быть с ним счастливой, я рискну. Я хочу быть счастлива, я заслужила после всего, через что прошла. Кому не понравилось мое решение? Конечно, ёша Мой ласковый лучший друг стоит передо мной, в его глазах пылает злость, в руке телефона Ресса. Он здесь, так? Я открываю рот, чтобы возразить, но не могу издать ни звука. Йоши сжимает губы и отводит взгляд, будто ему неприятно на меня смотреть ты ничему не учишься, Ракель. Это меня злит, и я упираю кулаки в бока. И что ты сделаешь? Наябедничаешь моей маме? У тебя хорошо получается. Прежде чем он успевает ответить, продолжаю. Скажи мне, Джошуа, я замечаю выражение боли на его лице, когда зову его полным именем. Чего мне еще ожидать? Что ты расскажешь ей о том, как я впервые напилась?» Или как пропустила уроки, чтобы пойти в боулинг-зданье? Скажи, чтобы я была готова. — Ракель, не делай из меня плохого. Я так поступил потому что... — Потому что ты в нее влюбленный, ревнивый идиот. Голос ареса застает меня врасплох. И я вижу, как он спускается с лестницы, холодно глядя на Йоши. Йоши тут же начинает защищаться. — Это не твое дело. арес останавливается передо мной, берет за талию и притягивает к себе. — Ну уж нет. Все, что касается ее, касается и меня. — Правда? — Йоша ухмыляется. — из каких пор у тебя это право? Ты причинил ей только вред и причинишь еще. Я хотя бы не испортил ее отношения с матерью в припадке ревности. Я с удивлением смотрю на него, а качает головой. — Ты хоть понимаешь, какой ты эгоист? Учись играть честно. — Погодите-ка. А Рес узнал о поступке Йоша, Догадываюсь, что Дани не удержалась и рассказала об этом Аполлону, а он, наверное, Аресу. С Дани я поговорю. Йоша смотрит на Ареса убийственным взглядом. «Мне не о чем говорить с тобой. Я здесь из-за нее, не из-за тебя. Тебя не должно быть здесь. Тебе лучше уйти». Арес ухмыляется в ответ. «Выгони меня». Арес отпускает меня и идет к нему. Йоша выглядит таким маленьким перед ним. «Давай». Попробуй меня выгнать. Дай мне повод ударить тебя за то дерьмо, что ты сделал моей девушке». «Моей девушке?» «От этого я перестала дышать». Йоша держится уверенно. «Как обычно, прибегаешь к насилию, когда нечего сказать». «Нет, я прибегаю к насилию, когда этого заслуживают». «Тогда ты можешь ударить самого себя», — недовито отвечает Йоша. «Никто не заслуживает этого больше, чем ты». Вижу, как плечи Оресы напрягаются, а руки сжимаются в кулаки. Я тут же встаю между ними. «По-моему, хватит!» С мольбой смотрю на Йоши. Хочу попросить его уйти, но понимая что так сделаю только хуже. Единственный способ предотвратить ссору — попросить уйти обоих. «По-моему, вы оба должны уйти!» Я смотрю на Ореса через плечо, и он, похоже, не удивлен моей просьбой. Он поднимает руки в воздух. «Ладно, как хочешь!» Он идет к двери, но останавливается перед ней, ожидая Йоши, который грустно смотрит на меня перед тем, как уйти. Оба исчезают за дверью. Часть меня боится, что они подерутся на улице, но теперь они не у меня дома. Оба взрослые могут самостоятельно принимать решения. Я протяжно вздыхаю и падаю на диван. Ну и утро. Мало того, что Орес признался в своих чувствах и оставил меня в эмоциональном беспорядке, мне также пришлось столкнуться с тем, что Йоши узнала нас, и почему-то слова ареса о Йоши застряли у меня в голове. «Потому что ты в нее влюблен ревнивый идиот. Я хотя бы не испортил ее отношения с матерью в припадке ревности. Ты хоть понимаешь, какой ты эгоист? Учись играть честно». «Орес прав? Я пытаюсь поверить в то, что Йоши причинил мне боль» потому что желал лучшего для меня, и из-за этого я, возможно, простила бы его со временем. Мы дружим всю жизнь, но он поступил так из-за ревности, и из-за этого я вряд ли его прощу. Снова вздыхаю и очень надеюсь, что он не скажет маме, что видел здесь ареса Не хочу больше ссор и неприятностей. И я так чертовски сильно влюбился в тебя. Мое сердце начинает биться быстрее, когда я вспоминаю эти слова». Мне все еще сложно в это поверить, Арес влюблен в меня, у него есть чувство ко мне, теперь я не просто девушка, которую он использует, чтобы развлечься. Вспоминая его холодные слова, его безразличия после того, как он лишил меня девственности, как я проснулась в пустой кровати и услышала, как он просит домработницу выпроводить меня, он так часто делал мне больно. Но виноват не только он. Я знала, на что шла. Он был честен со мной, и, несмотря на это, я все равно снова и снова шла к нему. Но теперь он впервые показал, что я ему нужна. У неуравновешенного идиота есть сердце. Я вспоминаю его признание и глубину его красивых глаз. Не в силах удержаться, взвизгиваю, как ребенок. Влюблена не только я. С глупой улыбкой на лице поднимаюсь в свою комнату, несмотря ни на что снова засыпая. Знаю, у меня есть сверхчеловеческая способность спать при любых обстоятельствах.